Глава 30. Сражение за Ирак. Ирак был в поле зрения Ирана с самого начала иранской революции. Благодаря преобладающему шиитскому населению и наличию двух священных для шиитов городов, а также интенсивному перемещению верующих между двумя странами, он являлся очевидной целью для эксперта иранской революции. Однако при жизни Саддама этот путь был наглухо закрыт. После войны 2003 года и падения режима Саддама Хусейна началась борьба за власть и ресурсы, закрутился смертельный водоворот мести, в котором схлестнулись политики и суннитские и шиитские группировки, стремящиеся заполучить военные трофеи. Разгоревшаяся гражданская война в конце концов открыла Ирану ворота в Ирак. Идея его главными помощниками стали шиитские политики и военизированные группировки. Целью Ирана было сохранить Ирак расколотым и держать его под своим контролем, гарантируя при этом доминирование шиитов. И что крайне важно, Ирак должен был стать плацдармом в арабском мире, с которого Иран мог заниматься экспортом революции и противостоять суннитским группировкам Саудовской Аравии и арабским государствам Персидского залива. Для достижения своих целей в Ираке Иран использовал различные инструменты: религию и торговлю, подкуп политических и племенных лидеров, запугивание и угрозы, насилие и убийства. Но самым важным инструментом было подразделение Аль-Кудс, входящее в корпус стражей исламской революции, которое использовало своих собственных бойцов, а также создавало военизированные группировки из иракских шиитов и управляло ими. Правда, в первые годы оккупации подрывная деятельность Ирака компенсировалась американской военной мощью. В 2007-2008 годах американцы увеличили численность своего контингента в Ираке. В 2009 году президент Обама подтвердил, что по соглашению 2008 года Соединённые Штаты выведут свои войска из Ирака к 2011 году. Премьер-министр Нури Аль-Малики, входящий в руководство шиитской исламской партии Ат-Даава, становился всё более диспотичным. Он сосредоточил власть в своих руках, создавал напряжение в межконфессиональных отношениях, вступил в союз с проиранскими группировками. Всё указывало на то, что он доверенное лицо Ирана в Ираке. В 2010 году король Абдулла отказался встречаться с ним. Он иранский агент, сказал король. Малики отказался от шиитско-сунитского сотрудничества. Чиновников и военных сунитов увольняли без предупреждения и пенсий или бросали за решётку. Американские военные сотрудничали с коалицией Сунитское пробуждение, действовала в провинции Анбар на западе Ирака и смогли защитить её членов, но американцы покидали Ирак. Я как вождь племени, борющегося с терроризмом, Считал своим долгом и честью работать с американцами, сказал один шейх Сунит. Но теперь у меня такое чувство, что нас бросили, нас оставили на середине пути. Для Тегерана Ирак был важным элементом так называемой дуги сопротивления. В её центре находился Касем Сулеймани, который в течение двух десятилетий являлся командиром подразделения Аль-Кус. Он был создателем дуги сопротивления и главным её пользователем. Кудс, то есть Иерусалим, одна из главных конечных целей. В 1980 году Сулеймани было немногим больше 20 лет. Когда Саддам Хусейн напал на Иран, Сулеймани работал в муниципальном отделе водоснабжения. Его отправили в двухнедельную командировку на фронт, чтобы наладить снабжение войск водой, и обратно он уже не вернулся. Его призванием оказалась война. В будущем он назовет поле боя еще одной разновидностью рая. Под его командованием подразделение Куц превратилось в высокоорганизованную и очень эффективную машину, способную вести как традиционные боевые действия, так и асимметричную войну против более мощных противников. Сулеймани был предан Исламской республике и Иранской революции, И это определяло всю его жизнь и деятельность. После вторжения в Ирак в 2003 году войска, возглавляемые США коалиции, Сулеймани возглавил военные операции против них. Его главными инструментами были шиитские группировки, спонсируемые и управляемые Ираном, а непосредственно им. Иран набирал боевиков, обучал их в секретных лагерях в Иране и Ливане. проводил соответствующую идеологическую обработку и внушал идеи о почётной смерти за веру. Он финансировал группировки, снабжал разведывательной информацией и смертоносным оружием, включая тяжёлое вооружение, самодельные взрывные устройства и подкалиберные снаряды с формируемым взрывом поражающим сердечником, способные пробивать броню танков и хамви, унеши много жизней военнослужащих армии США и её союзников по коалиции. HMMWV или Humvee от High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство, американский армейский внедорожник. Сулеймании и подразделение Аль-Куц намеревались доминировать в Ираке и определять его политику. Определяющим фактором будущего, точно так же как и прошлого Ирака, была нефть, но её добыча рухнула. Это было вызвано недостатком инвестиций, плохим управлением и довоенными санкциями. После войны положение ухудшилось из-за грабежей, небезопасности и нападений боевиков. Лишь в 2009 году Ираку наконец удалось достигнуть уровня добычи 2001 года в расчёте на год. Кроме того, только в 2009 году, через 6 лет после вторжения войск коалиции, Ираку удалось организовать и провести тендер по привлечению иностранных компаний с их капиталами и технологиями, жизненно необходимыми стране для возрождения её гигантских, малоосвоенных и недоинвестированных нефтяных месторождений. Тендер завершился созданием консорциума из почти 15 компаний, между которыми были распределены 10 существующих месторождений. Издание New York Times в авторской колонке выразило свои вполне обоснованные подозрения в том, что настоящей причиной вторжения американской армии в Ирак было установление контроля над иракской нефтью. Но эти подозрения противоречили тому, что произошло в реальности. Как оказалось, из 15 ранее упомянутых компаний американскими были только две. Остальные компании были из Малайзии, Китая, Южной Кореи, России, Норвегии, Турции, Франции, Британии и Нидерландов. Они были нужны Ираку. Нефть это не просто сердце иракской экономики. С экономической точки зрения Ирак это нефть. Она даёт более 90% доходов бюджета и более 99% поступлений от экспорта и почти 60% ВВП. Всемирный банк охарактеризовал Ирак как мирового лидера с точки зрения зависимости от нефти. Саддам блокировал разработку нефти в районах проживания курдов. После его свержения полуавтономный Курдистан получил право самостоятельно разрабатывать свои нефтяные ресурсы. Но существовало одно большое если: если эти ресурсы там были. К 2016 году В Курдистане работали 27 компаний, большинство из них независимые. Когда компании начали бурить скважины в изрытых трещинами горах, то поняли, что геология там сложная. Но несмотря на это, с 2008 по 2016 год добыча нефти в Курдистане выросла до 300 тысяч баррелей в сутки. Немало для региона, который вообще не добывал нефть до 2003 года. Препятствия развитию нефтедобычи в Курдистане существовали не только в техническом плане. Долгие годы продолжался спор между Багдадом и Эрбилем, столицей Курдистана, о контроле над нефтью и доходами. Он возник из-за двусмысленности, принятой в 2005 году конституции. В результате появились проблемы с подключением к существующему северному нефтепроводу, который контролирует Багдад. В 2013 году было закончено строительство нового курдского нефтепровода, ведущего к турецкой границе. В итоге Курдистан получил прямой выход в Турцию и на мировой рынок. Власти в Багдаде не могут контролировать нефтепровод, однако его работа зависит от доброй воли лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глобавая добыча нефти в Ираке, включая Курдистан, продолжает восстанавливаться. Анах увеличивается в то время, когда растущие цены обеспечивают страну остро необходимыми ей деньгами. Нефтяные доходы Ирака выросли с почти 18 миллиардов долларов в 2004 году до более чем 89 миллиардов долларов к началу 2014 года. Летом 2014 года жадный до власти Аль-Малики был вынужден уйти с поста премьер-министра. Его преемником стал Хайдар Аль-Абади. Вступивший в партию от Дава в 15 лет. Два его брата были казнены во времена правления Саддама Хусейна. Аль-Абади провёл много лет в изгнании в Англии, где получил учёную степень в области электротехники. Абади владел машиностроительной компанией, которая среди прочего управляла лифтами в здании, где размещается всемирная служба BBC. Став премьер-министром, Аль-Абади смягчил жёсткую антисунитскую политику проводимую Аль-Малики, ввёл сунитов в правительство, стремясь поставить под контроль государства военизированные группировки и начал формулировать меры по возрождению экономики Ирака и борьбе с коррупцией. Никто не сомневался в том, что Иран продолжает доминировать в Ираке. Однако отношения с Соединёнными Штатами значительно улучшились, а Аль-Бади сумел поладить с суннитскими арабскими соседями Ирака. Дело в том, что они могли сделать кое-что что не мог сделать Иран предоставить помощь для восстановления экономики Ирака. Но надежды на стабилизацию обстановки в Ираке вскоре были опрокинуты очередным кризисом, на этот раз на нефтяном рынке. Обвал нефтяных цен, начавшийся в ноябре 2014 года, дорого обошелся Ираку. Ежегодные доходы Багдада между 2013 и 2016 годами упали на 50%. Али Абади хотел, чтобы американские военные вернулись в Ирак в коалиции с другими странами. Он имел в виду и авиацию, и сухопутные войска. В первую очередь, они должны были помочь разгромить ИГИЛ и освободить захваченные этой группировкой территории. Но в возвращении американцев была и другая выгода. Они могли помочь снизить невыносимое иранское давление на его Али Абади правительство. В общем и целом, Иран глубоко проник в политические и силовые структуры Ирака. Организатором и руководителем всей этой работы был Сулеймани. В 2019 году, в результате утечки 700 сообщений иранской разведки, удалось получить подробную информацию, подтверждающую существование обширной сети агентов и шпионов, поддерживаемой с помощью подкупа и запугивания. Один иранец говорит об этом так: У нас есть много союзников среди иракских руководителей, которым мы можем верить с закрытыми глазами. Различные шиитские военно-зированные группировки, известные теперь как Силы народной мобилизации, превратились в элемент аппарата государственной безопасности Ирака. Примерно половина этих группировок находится под контролем подразделения Аль-Куц, чтобы укрепить свои позиции в будущем. Иран ищет возможность превратить эти группировки в политические и социальные организации по модели ливанской Хезболлы. Иран также гарантировал себе различные финансовые преимущества в Ираке благодаря участию в нефтяных контрактах. В 2018 году авторы официальной истории участия вооружённых сил США в войне в Ираке сделали такой вывод: единственным победителем в войне является осмелевший экспансионистский Иран. Аля Бади возглавлял успешную борьбу с ИГИЛ, в некоторой степени стабилизировал экономику, восстановил отношения с иранскими соседями и вернул на правильный путь отношения с Курдистаном. Но его позиции были подорваны повсеместной коррупцией и развалом социальной сферы. В 2018 году в Басре, центре, где размещено 80% иракского производства, В экономической столице страны начались акции протеста из-за недостаточных инвестиций, безработицы, перебоев с водой и электричеством, что делало жизнь при летней температуре 46 градусов по Цельсию невыносимой. Ситуация ещё более ухудшилась, когда Иран прекратил подачу электроэнергии в Южный Ирак. Протесты распространились на другие города юга и сопровождались актами насилия, в том числе невиданными ранее поджогами зданий. принадлежавших иранским государственным структурам и шиитским партиям. Поджоги сопровождались призывами сжигать иранские партии. Великий аятолла Ирака Али Аль-Систани, к которому прислушиваются миллионы иракцев, открыто осудил бедственное положение в Басре и призвал к замене руководства страны. Аль-Абади ушёл с поста премьер-министра. Новое правительство удалось сформировать лишь почти через полгода. Несмотря на тяжёлую борьбу, это была четвёртая передача власти в Ираке после окончания правления Саддама. Но и это правительство продержалось недолго. В 2019 году снова вспыхнули протесты против безработицы, коррупции, отвратительной работы социальных служб и доминирования Ирана. Иранское консульство в священном для шиитов городе Наджаф было сожжено. Были расстреляны несколько десятков или даже сотен протестующих. Как бы то ни было, в значительной степени Ирану удалось добиться своих целей. Ирак остаётся слабым государством и ключевым элементом оси сопротивления и борьбы за доминирование на Ближнем Востоке.